Теперь Генрих заподозрил истину. На следующий день эти подозрения подтвердились. Весь город говорил, что Вантурс, захватив все деньги и ценности, сбежал из Гента за границу, разорив таким образом массу доверившихся ему людей. Луиза тоже не вернулась под кровлю мужа. Да, теперь все стало понятно. Через несколько дней Генрих уже плакал на груди отца о постигшем его горе. Выйдя от Анюты, Елена Дмитриевна Перлушина на минуту остановилась в задумчивости. Тон и решимость молодой девушки положительно внушали ей страх. «А ну, как она с помощью своего князя, и впрямь дойдет до царицы», – раздумывала вдова. «Тогда мне ведь не сдобровать. Нет, надо сейчас же запрятать девку в дом умалишенных, а тогда пусть она там изворачивается, как хочет». На запрос не доктора ответят, что девчонка сумасшедшая. «Да, если денег не пожалеть, то лекаря сумеют ее и на самом деле с ума свести». Нет, надо действовать, не откладывая. Елена Дмитриевна отправилась к себе на постоялый двор, где занимала две горницы, и разыскала письмо, прихваченное ею на всякий случай от графа Алексея Орлова, который просил московского полицмейстера оказать всяческое содействие вдове генерала Перлушина. Вооружившись этим письмом, Елена Дмитриевна отправилась к полицмейстеру и, разумеется, была принята им сейчас же и вне очереди. Ваше превосходительство, расшаркиваясь и покручивая усы, встретил ее глава московской полиции. «Я весь к вашим услугам. Приказывайте!» «О, генерал!» – томно произнесла перлушина, играя глазами и величая полицмейстера, не принадлежавшим ему титулом «Разве я смею приказывать? Просить, только просить о помощи могу я вас. Я ведь вдова...» «У меня нет защитника». «Ваше превосходительство», – изящно щелкая шпорами, – произнес польщенный генерал. «Власть, придержащая, естественная защитница всех сирых и обиженных». Они некоторое время обменивались всяческими любезностями, затем, по предложению полицмейстера, беззащитная вдова изъяснила цель своего прихода. Как рассказывала Елена Дмитриевна, у нее имеется падчерица, которую она любит, ну, право, как любят только родных дочерей. И вот под влиянием непрекращающихся ударов судьбы эта бедная, бедная девушка тронулась в разуме, и она, Елена Дмитриевна, не щадя для любимой падчерицы никаких затрат, поместила ее в образцовую лечебницу за границей. Доктора уже подавали надежду на излечение бедной безумной, как вдруг больная хитростью обманула бдительность, стражей избежала. По последним сведениям, она находится ныне в Москве. И вот она, генеральша Перлушина, слезно молит, чтобы полицмейстер распорядился мерами полиции выдворить ее патчерицу Анну Гавриловну Перлушину в один из специальных приютов для умалишенных. А какой именно, это в свое время она укажет. Сейчас же самое важное – взять больную под охрану, так как она по временам находится в состоянии умоиступления и способна даже наложить на себя руки». Говоря все это, Елена Дмитриевна умело пересыпала свой рассказ томными вздохами, игрой глаз и упоминаниями между строк о том, что граф Алексей принимает горячее участие в бедной сироте, что она, Елена Дмитриевна, очень дружна с графом и прочее, и прочее. Конечно, в ответ на это полицмейстер рассыпался еще более мелким бесом, еще изящнее щелкал шпорами и старался придать каждому извиву своего тела олицетворение полной готовности. «Итак, ваш превосходительство», – сказал он, когда Елена изложила свою просьбу до конца. «Вам угодно, чтобы эту самую Анну Перлушину мы арестовали?» «Ну да, в ограждение, так сказать. Понимаю, сударыня. Понимаю спешу исполнить ваши законные желания на крыльях долго. Как видно, полицмейстер при случае умел щегольнуть поэтическим оборотам. «Эй, ларьков!» – крикнул он, приоткрыв дверь. На зов начальника явился дежурный чиновник, подобострастно вытянувшийся в струнку». Сейчас же изготовить приказ по полиции, дабы он и оказывал всяческое содействие вдове генерала Елене Дмитриевне Перлушиной в деле о выдворении умалишенной дочери генерала Анны Перлушиной в соответствующее лечебное заведение, распорядился полицмейстер. «Ну чего пнем стал?» – крикнул он, увидав, что чиновник не двигается с места. «Так что прибыла эстафета из Петербурга ваша. Подать сюда и сейчас же изготовить приказ». Ларьков на минуточку скрылся за дверями, вернулся с большим пакетом казенного образца и почтительнейше вручил его полицмейстеру. «Вы позвольте, ваше превосходительство!» – галантно произнес последний, намереваясь вскрыть пакет. «Ничего не поделаешь, дело казенное. Да поскорее у меня там с приказом!» – крикнул он вдогонку уходившему дежурному. Затем полицмейстер приступил к вскрытию пакета, и вдруг, по мере того, как он стал читать заключавшуюся в пакете бумагу, Елена Дмитриевна с ужасом заметила, что присутствует при удивительнейшем, почти магическом превращении. Только что перед вдовой Перлушиной был галантный кавалер, теперь же в кресле сидел строгий начальник. Только что это был какой-то ласковый котик, вкратчиво мурлыкавший себе под нос. Теперь же это был свирепый тигр, уже не мурлыковший, а грозно рычавший».